Глава 47 У Ганси было всего несколько секунд, чтобы приготовиться к встрече с Камаро. Он ждал на светофоре неподалеку от Монмутской фабрики, когда услышал знакомый анемичный сигнал кабана. Возможно, ему померещилось? Пока он хлопал глазами, глядя в окно и в зеркальце заднего вида, Шевроле слегка дрогнул. Кто-то подтолкнул его сзади. Снова крякнул гудок кабана. Опустив стекло, Ганси вытянул шею, чтобы посмотреть назад. Он услышал истерический смех Ронана и увидел нечто оранжевое. А потом взревел мотор, и Ронан снова пихнул «Шевроле» задний бампер. «Это было именно то приветствие», которого Ганси ожидал после злополучных выходных. «Эй, старик!» «Ронан!» — закричал Ганси. Других слов у него не было. «Разбил!» Заднее крыло выглядело вполне нормально. Остальное он разглядеть не мог. Он хотел сохранить в памяти образ Камаро, целого и невредимого, еще несколько мгновений. — Тормози! — прокричал Ронан, по-прежнему смеясь. — У менонитов! Давай! — Не хочу это видеть! — ответил Ганси. Светофор над ним загорелся зеленым. Он не двигался с места. — Хочешь? — Нет, не хотел. Но все-таки сделал так, как просил Ронан. Ганси миновал светофор и свернул налево, к саду и дому, торговому центру, где в основном работали менониты. Это было приятное универсальное место, где продавали овощи, антикварную мебель, ковбойскую одежду, собачьи будки, излишки с военных складов, пули времен гражданской войны, хот-доги с соусом чили, И на заказ канделябры. Ганси ощущал на себе взгляды людей, стоявших за овощными лотками на улице, пока старался припарковать шевроле подальше от строений. Он вылез, и кабан с громом затормозил рядом. И с ним было все в порядке. Ганси прижал палец к виску, пытаясь сочетать полученные смски с тем, что видел теперь. Возможно, Ковинский просто дергал поводок, но за рулем сидел Ронан. И это было невозможно. Ключи лежали в сумке у Ганси. Ронан выскочил из машины. И это тоже было удивительно. Потому что он улыбался. Блаженно. Не то, чтобы Ганси не видел Ронана счастливым после смерти Нила Линча, но в его улыбке всегда крылось нечто жестокое и небезусловное. Не то, что теперь. Он схватил Ганси за руку. «Посмотри, старик! Посмотри!» Ганси посмотрел. Сначала на Камаро, потом на Ронана и еще раз. Он споласкивал картинку, смотрел опять и ничего не понимал. Он медленно обошел машину, ища выправленную молотком вмятину или царапину. «Что такое?» «Я думал, ты ее разбил». «Да?» — ответил Ронан. «В хлам!» Он выпустил руку Ганси и тут же ткнул его кулаком в плечо. «Прости, чувак». Я был очень неправ. У Ганси глаза полезли на лоб. Он думал, что не доживет до того дня, когда Ронан за что-нибудь извинится. Он с опозданием понял, что Ронан продолжал говорить. «Что-что?» «Я сказал», — произнес Ронан, схватил Ганси за оба плеча и драматически его потряс. «Я сказал, что увидел эту машину во сне». «Я это сделал! Она из моей головы! Она точно такая же, как кабан, чувак! Я это сделал! Теперь я знаю, каким образом мой отец получал все, что хотел! Знаю, как контролировать свои сны! Знаю, в чем проблема с Кабесуотером!» Ганси накрыл глаза ладонями. Ему показалось, что у него плавится мозг. Ронан, впрочем, был в неподходящем настроении для самоанализа. Он оторвал руки Ганси от лица. «Сядь в машину!» «Скажи, есть ли разница?» Он толкнул Ганси на водительское сиденье и положил его безжизненные руки на руль. Обозрел эту сцену как картину в музее, затем перегнулся через Ганси и схватил солнечные очки, лежавшие на приборной доске белые, пластмассовые, с черными, как ад стеклами. Очки Джозефа Кавински. или просто копия. Кто мог судить, что реально, а что нет? Ронан надел очки на Ганси и снова осмотрел его. На секунду он сделался мрачен, а затем вновь расплылся в чудесном, бесстрашном хохоте. Это был старый смех. Рона на Линча, и даже лучше, потому что теперь в нем звучал легкий намек на тьму. Этот Ронан знал, что на свете есть много плохого, но все равно смеялся. И Ганси тоже не удержался от смеха, хотя у него перехватывало дыхание. Каким-то образом, он из мира ужасов попал в мир радости. Он сомневался, что это ощущение было таким глубоким, если бы он не приготовился всеми фибрами и клетками к ссоре с Ронаном. «Так», — сказал он, — «ладно, расскажи», — Ронан рассказал. «Кавинский?» Ронан объяснил. Ганси лег щекой на горячий руль, и это тоже было приятно. Зря он бросил кабана. Он никогда больше его не покинет. Джозеф Кавинский, Невероятно. А в чем проблема с Кабесуотером? Ронан заслонил глаза. Во мне. Ну, точнее, в Кавински. Мы высасываем из силовой линии энергию, когда спим. И какой выход? «Остановить Кавински? Они посмотрели друг на друга. «И я сомневаюсь, — медленно произнес Ганси, — что мы можем просто вежливо попросить...» «Ну, Черчилль пытался торговаться с Гитлером...» Ганси нахмурился. «Правда? Наверное!» Шумно выдохнув, Ганси закрыл глаза и позволил своей щеке поджариваться на руле. Он был дома. Генриетта, Кабан, Ронан. Его мысли метнулись к Адаму, к Блу и ускакали прочь. «Как прошла вечеринка?» — спросил Ронан, толкая коленку Ганси через открытую дверь машины. «Как там Перриш?» Ганси открыл глаза. о, -о, -о, -о, -о Он произвел фурор!»